Глава 3. 2 октября 1998 года, 8.41. Марк подождал, пока Мариам отойдет подальше, затем наклонился к прислоненному к стулу рюкзаку, порылся в нем и достал небольшую квадратную коробочку, завернутую в серебряную бумагу. «С днем рождения, Эмили!» — весело сказал Марк и протянул девушке подарок. Эмили воззрилась на него с притворным негодованием,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 «Дарю тебе все четыре стороны света, потому что мне не дано знать, где ты умрешь». Марк не сдержал смущенной улыбки. «Разумеется, Эмили отлично разбирается в Туарегских крестах. Как, впрочем, и во всем остальном они немного помолчали». Эмили протянула руку к чашке, Марк машинально сделал то же. Его пальцы скользнули вперед в надежде соприкоснуться с пальцами Эмили, но замерли на полпути, и рука бессильно опустилась на стол.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 Это твое? Нет, не мое. Украл сегодня утром в ювелирном на Вандомской площади. Марк ничего не сказал. У него дергалось веко по сравнению с этим кольцом, туарекский крест, стоивший ему трех ночных дежурств, плюс выходные в отделе связи с клиентами компании Франц-Телеком, где он подрабатывал, смотрелся дешевкой, побрякушкой. Ну да, Лили уже убрала подаренное им африканское украшение назад футляр. Антикварное кольцо и не подумала снять с пальца. Он через силу глотнул кофе и пробормотал. «А откуда оно у тебя? Кто-то подарил на день рождения?» Эмили медленно опустила глаза. «В каком-то смысле да, долго объяснять. Красивая, правда?» Чуть помолчав, она добавила. «Я все тебе расскажу. Не злись и вообще не бери в голову. Кольцо — ерунда!» Она накрыла его руку своей. «Не бери в голову. Кольцо — ерунда!» Эти слова привели Марк в смятение, что она хотела ими сказать. Лили сегодня утром выглядела ужасно, как будто не спала всю ночь, но пыталась ему улыбаться по привычке, подливая себе в кофе немного воды, и вдруг, словно решившись на что-то, вскинула голову и бросила на него взгляд, в котором загорелись живые искры. Отпила немного из чашки, сунула руку в сумку и извлекла из нее светло-зеленую общую тетрадь. «Держи», — сказала она, протягивая тетрадь Марку. «Я тоже хочу сделать тебе подарок». Марка окатила новая волна тревоги. «Что это?» «Записки Грандюка», — быстро ответила Эмили. «Он принёс мне её позавчера, на второй день после дня моего рождения. Вернее сказать, положил мне в почтовый ящик или попросил кого-то положить. Я нашла её утром». Марк осторожно потрогал тетрадь, у него опять задёргалась века. «Тетрадь? Записи Грандюка?» Теперь он понял, Эмили провела последние двое суток за чтением этой тетради. Результаты 18 лет расследования, которое вел этот сумасшедший частный сыщик. Целая жизнь, жизнь Мели день в день. Ничего себе подарочек на день рождения. Марк вглядывался в лицо Эмили, пытаясь угадать, о чем она думает. Что она обнаружила в этой тетради? Какую истину? Нашла себе новую личность, обрела спокойствие или не нашла ничего? Одни вопросы, без ответов. Но лицо Эмилии оставалось непроницаемым. В эту игру ее не переиграешь. Как ни в чем не бывало, подливала воду себе в стакан, словно выполняя привычные ритуалы, и пила маленькими глотками. Как видишь, Марк, в конце концов, он мне ее отдал, как и обещал. Подарил мне правду, в честь моего вступления, во взрослую жизнь. Эмилия рассмеялась, скорее нервно, чем непринужденно. Марк все не решался взять в руки тетрадь. «Ну и...» — не выдержал он. «Что он там пишет в этой тетради? Что-нибудь важное? Ты... ты теперь знаешь?» Эмилия его словно не слышала. Демонстративно отвернувшись, она изучала взглядом площадь перед университетом, заполнявшуюся студентами. «Знаю что...» Марк спустил вздох отчаяния. «А знаешь, за что этому проклятому сыщику столько лет платили деньги? А знаешь, кто ты на самом деле, Лили? Кто ты?» Эти слова рвались из него, но он не осмелился произнести их вслух. Эмили рассеянно поигрывала своим кольцом, ее как будто окутало облаком равнодушной усталости. Растущее волнение Марка волновало ее меньше всего. Теперь твоя очередь, Марк, ты тоже должен прочитать эту тетрадь. Мысли беспорядочно метались у Марка в голове, он даже чуть было не забыл про странное кольцо, невесть откуда появившееся на руке Эмили. Кто подарил ей его, когда, зачем? Он увидел, как она подталкивает к нему тетрадь и услышал свой собственный голос, произносящий «Хорошо, Стрекозка, я ее прочту, эту чертову тетрадь». Чуть поколебавшись, он спросил «Ты как, нормально?» «Конечно, все в порядке». Эмилия опустила губы в чашку и составила себя сделать глоток. «Какой там в порядке? У Эмилии что-то стряслось».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 Она, не оторваясь, смотрела на часы. «Тебе что, пора бежать?» — встрепенулся Марк. «Да, у меня утром нет лекций, а у тебя есть в 10.00 европейское конституционное право, а потом семинар у молодого дарования Грандена, так что я пошла, Марк». Марк скривился. «Ты куда?» Эмилия вылила в чашку последнюю каплю воды, медленно выпила и подняла на Марка усталые глаза, затем наклонилась к сумке и почти тотчас снова выпрямилась.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 Обещай, учти, я тебе доверяю. Представь, что мы играем в прятки. Ты должен дать мне время спрятаться. Закрой глаза и сосчитай, ну, допустим, до тысячи. Похоже, Эмили собрала в кулак последние остатки самообладания, чтобы превратить свою просьбу в шутливую игру. Она Марка ее потуги не обманули. А обещаешь? Настойчиво переспросила Эмили.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 Хозяйка бара словно только и ждала приглашения. В долю секунды она оказалась возле стола, за которым сидели Марка и Эмили. «Мариам, я хочу поручить тебе очень важное дело. Вот, возьми это. Отдашь Марку ровно через час и ни одной минуты раньше. Он будет тебя уговаривать, попытается подкупить или запугать, но ты не поддавайся». «Кстати, проследи, пожалуйста, чтобы через час он отправился на лекцию. Аудитория Б-318, и пусть не опаздывает». Мариам взяла у нее из рук маленький пакет. «Мариам, я тебе доверяю». Что ей оставалось. Эмили вскочила, сунула в сумку футляр с туарекским крестом и чмокнула Марка в щеку. Или в краешу губ. Нарочно, что ли, чтобы подразнить Мариам. Эмили толкнула стеклянную дверь бара «Ленин» и исчезла, смешавшись на площади с толпой студентов. Была и нет. Дверь за ней закрылась. Мариам жала в ладони пакет. Разумеется, она сделает, как просила Эмили, хотя эта игра совсем ей не нравилась. За долгие годы Мариам насмотрелась на влюбленной парочке в ссоре. Если девушка решилась бросить парня, она чего только не придумает. Дива даешься, какая у девчонок богатая фантазия и Эмили из их числа. От всей этой сцены за Миль унесло фальшью. Эмили сбежала, оставив ей подарок для Марка, больше всего напоминавший минус замедленного действия. Как только Марк ее отпустил. Хороший он парень, но до чего наивный. Мариам так и не пришла никакому определенному выводу относительно того, кем ему приходилась эта девушка. Сестрой, женой, любовницей или просто подругой. Она по-прежнему не понимала, что их связывает, но